два года спустя отец получил американское гражданство вместе с первыми неудобствами критического возраста он не мог больше оставаться верным своей жене бракоразводный процесс родителей закончился просто идеально я и кабак остались мамочки а папаша получил горничную и чемоданы борис баранаускос мой отец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 Едва мне исполнилось пять лет, я получила нового отца. На этот раз мама выбрала как бы для опробы Фина, да еще сугубо серьезного и молчаливого коренного уроженца Хиами. Он был старше мамы лет на тридцать и, видимо, знал счастье в любви, потому что остался старым холостяком. Звали его Виктор Кейн. Некогда Викторий, Кейнанин из Тулоса. Он лет двадцать проработал на родниках в Миннесоте. Это был превосходный муж, добрый, послушный, огромный как слон, и почти такой же неразговорчивый. Надежда разбогатеть завлекла его в Америку. Однако его надежды сбывались только во сне.